Глава 24. Забытая ночь в Мельбурне. Чем-то все это напоминало сцену из фильма "Мальчишник в Вегасе", разве что голова трещала сильнее. Я проснулся с чудовищным похмельем и в ужасно мятой одежде. Где я? Это точно гостиничный номер, но что это за гостиница? Что за город и даже что за страна я ума не мог приложить. Я стоял у окна на нетвердых ногах и пытался раздвинуть шторы зря. Солнечный свет слепил глаза, и я тут же задернул занавески обратно. Но теперь я хотя бы знал, где я. Это Мельбурн. Медленно где-то на задворках сознания начали всплывать ошметки воспоминаний. Автогонки. Вот почему я здесь. Я приехал для участия в Гран-при. Но потом из памяти полезло такое: подружка Дженсона Баттона младенец в ресторане кто-то орёт на меня в мужском туалете я присел на край кровати и попытался как-то увязать все это в голове Все началось в марте 2009 года когда ранним утром мне на Некер позвонил Росс Браун знаменитый гонщик Формула-1 Росс создавал свою команду Brown GP и был уверен, что у нее есть реальный шанс на победу. Но Honda отказалась размещать на их машине свою рекламу, поэтому нужно было найти спонсора причем быстро. Иначе команде крышка. Я нежился на утреннем солнышке и слушал Росса. Он не сомневался ни в опытнейшем дуэте гонщиков Дженсона и Баттона, и Рубенса Баррикелла, ни в том, что у него команды настоящий чемпионский болид. Итак, что я могу для вас сделать?" спросил я. "Нам не хватает денег", ответил Росс. "Нам нужен спонсор, если мы хотим выйти на стартовую площадку в Мельбурне". Я мало что смыслил в автогонках, но у меня был знакомый, который в этом разбирался, друг Сэма Джеймс Росситер. Как раз был в Японии и тестировал машину Брауна. Я связался с ним и пересказал ему свой разговор с Россом. Джеймс подтвердил его слова, сказав, что машина и вправду чемпионская, и что это самый быстрый болид, которым ему доводилось управлять. Услышав такое, я тут же перезвонил Россу и сказал, что мы охотно поддержим его команду. Двое суток непростых переговоров, и Алекс Тай оформил договор. Мы выводим команду Брауна на первую гонку, но с условием: если она победит, мы разместим наш логотип на обеих машинах на весь сезон за символическую сумму. Мы получили рекламное место на болиде, а Virgin Atlantic предоставила авиабилеты команде и гонщикам. Когда до квалификационной гонки оставалось всего несколько часов, я собрал рюкзак и откопал свой паспорт. В рюкзак я запихал несколько наклеек с логотипом Virgin, которые нам удалось напечатать, и ближайшим рейсом вылетел в Австралию. В пятницу, прилетев в Мельбурн, я тут же отправился на трассу приклеить наш логотип на машину. Во время перелета наклейки немного помялись, но все равно смотрелись отлично, когда Батон и Барикелла со свистом проносились по треку. Правда, сами машины не произвели особого впечатления, шестое и четвертое время в первом тренировочном заезде. Но на следующий день во время квалификационного заезда команда преобразилась. Дженсон выиграл у Рубинса полпозицию для дуэта Браун-Верджин. Голова слегка кружилась. Отличное выступление команды. Солнце, смена часовых поясов. Мы отправились в город, чтобы пообедать и пропустить пару стаканчиков в японском ресторане. Рос и Алекс пошли с нами. Нам было хорошо, что вполне объяснимо, и выпивка пошла легко. На радостях мы считали, что победа уже у нас в кармане. Приходилось даже напоминать друг другу, что пока мы выиграли только квалификацию, а не Гран-при. Дженсена и его подружка сидели за соседним столиком, и у них все было куда спокойнее. Утром ему нужно было выходить на трассу. А вот я, благодаря коктейлю из алкоголя, усталости и джетлага, набрался довольно быстро и по самые глаза. Это не было на меня похоже. По-моему, я ни до ни после так не напивался. Накачанный алкоголем, я подошел к столику Дженсена и плюхнулся рядом с его подружкой. Перед глазами у меня все плыло, но я все равно сумел оценить, какая она красотка. По глупости я наговорил ей лишнего. Дженсон, разумеется, набычился, и я решил по-быстрому свалить. К счастью, потом мы все уладили. Тем временем ко мне подошла очаровательная пара с младенцем. Они попросили меня с ними сфотографироваться. Я с радостью согласился, взял ребенка на руки и стоял, улыбаясь в камеру, а потом, как мне рассказали, только на следующий день, никто и глазом не успел моргнуть, как я был уже в другом конце ресторана. И за мной гонялись родители младенца. Я утащил его с собой. Наверное, мне хотелось немного потренироваться перед тем, как нянчить будущих внуков. Наконец, когда малыш воссоединился со своими родителями, пришло самое время отправиться в уборную. Уж там-то я ничего не натворю. Но стоя у писсуара, я заметил, что за мной в туалет вошел какой-то человек. Ричард, рад вас видеть. Не могли бы вы дать мне автограф, заискивающе попросил он. Конечно, ответил я, поворачиваясь к нему лицом и напрочь забыв, что я еще не закончил свои дела. Не успел я, опомниться, как благополучно обмочил все штаны этому парню. Думаю, он рассчитывал несколько на другой автограф. После этого фиаско остаток ночи терялся в совершеннейшем тумане, наверное, оно и к лучшему. Каждое новое воспоминание только увеличивало конфуз. Спасибо еще, что все эти художества не попали в соцсети в моем то возрасте. Собравшись с мыслями, насколько это было возможно, я отправился на трассу, чтобы посмотреть гонку. Отовсюду на меня глядели камеры, и мне все больше становилось не по себе. Ну все», — подумал я. Полгода никакого алкоголя. Слово я сдержал. Для прессы я кое-как выдавил улыбку, но чувствовал себя так, будто в голове гудел двигатель болида F1. Когда мы вышли к пит-стопу, мне показалось, что приветственно взревели все 80 тысяч зрителей, которые были на треке. К счастью, талант наших гонщиков несколько притупил мою головную боль. Дженсон, образцовый профессионал и невероятно одаренный гонщик, выглядел на стартовой линии так, будто готов к своему звездному часу. От самого старта до финиша он лидировал и пришел первым, а на приветственные возгласы из толпы торжествующе вскинул вверх кулак. Рубин сфинишировал вторым с небольшим отрывом. Вот это дуэт. Я был потрясен. И это команда, которая еще несколько дней назад могла уйти в небытие, но добралась до вершины успеха. Пока гонщики готовились к награждению, я кинулся к финишной линии, пожимая руки фанатам, которые скандировали: "Ричард, Ричард, Ричард!". На минуту я почувствовал себя рок-звездой из тех, с которыми мы работали в Virgin Records. Это было потрясающе. Росс и его команда перепрыгнули из аутсайдеров в заслуженные лидеры рейтинга. Я был счастлив, что в этом есть и моя заслуга, хоть и пришлось отказаться от победного шампанского. Я приезжал на гонки команды Брауна еще несколько раз за сезон. Одна из самых запоминающихся гонок прошла в Бахрейне, когда мы налепили на машину еще и рекламу Virgin Galactic, чтобы познакомить с нашими космолиниями новый для нас рынок. Глядя, как гоночный болид разогревается, готовясь к старту, я тревожился, что наш логотип не заметит. У кого-нибудь есть ручка, спрашивал я, бегая по пит-стопу. Мне нужен черный маркер. Перед самым началом гонки какая-то добрая девушка достала из сумочки маркер. Я схватил его, выскочил на трек и раскрасил наш логотип. Теперь он выделялся лучше, и все его прекрасно разглядели, пока батон мчался по трассе и снова пришел к финишу первым. В Бахрейне было, как всегда, жарко, а от работающих двигателей воздух и вовсе казался раскаленным. К концу гонки пот со всех нас лился градом, а вокруг бокса нашей команды уже роились телевизионщики. Понимая, что у меня захотят взять интервью, я стащил с себя мокрую насквозь рубашку, чтобы надеть сухую и свежую. Но журналисты не нашли ничего лучше, как подскочить ко мне с вопросами именно в этот момент, чтобы миллионы зрителей увидели меня полуголым но с широченной улыбкой после такого блестящего Гран-при. Дженсон выиграл еще шесть гонок и стал чемпионом мира в классе Формула-1, а Рубенс победил в двух гонках и помог команде взять кубок конструкторов. Потом команда Brown пи подверглась ребрендингу и в конце сезона была продана, став таким образом единственной командой со 100 долей побед в соревнованиях. Это говорит лишь об одном: с талантливыми людьми ты добьешься многого, если готов брать на себя риск, веришь в то, что делаешь, и тебе сопутствует удача. Сегодня был тяжелый день, насколько я могу судить, сказал я журналистам после той первой гонки в Мельбурне. В спортивном плане это была святая правда, но они и понятия не имели, что я вытворял ночью накануне. Правда, если уж на то пошло, я и сам не особо помнил. Как мне странно, но та ночь в Мельбурне это не самое большое мое безумство, связанное с Формулой 1. Самое большое случилось несколько лет спустя, тоже в Австралии, в Перте, когда я сидел в трусах на барной стойке и мне брили ноги. Наверное, надо пояснить. Это оказалось очень забавно спонсировать команду на мировом первенстве Формулы 1, и нам захотелось большего. На этот раз сделать что-то самим в рамках бренда Virgin. Но мы быстро поняли, что нам не хватит никаких денег, чтобы тягаться с крупными игроками, такими как Ferrari и McLaren, которые тратят на свои машины сотни миллионов. На чемпионство мы и не замахивались. Компания Virgin Racing ради забавы бросила вызов другой новой компании Lotus Racing. Ее владелец Тони Фернандес мой старый друг, который когда-то работал в Virgin Atlantic и Virgin Records. Он создал замечательную авиакомпанию Air Asia. 20% акций, которые принадлежали нам, и именно он предложил нам провести свои собственные соревнования. Ричард, мы все равно никогда в жизни не взойдем на пьедестал. Давай устроим свои собственные соревнования. Если моя команда покажет результат лучше, чем твоя, тебе придется поработать стюардом на рейсе Air Aisha. Если вы нас сделаете, я буду обслуживать пассажиров на одном из твоих рейсов. Я согласился в полной уверенности, что мы победим, но решил уточнить. Одно условие: проигравший наденет униформу Стюардса. Тогда это казалось замечательной идеей, но в конце сезона, когда мы проиграли Пари, я пожалел о своем предложении. А Тони скалился во весь рот, когда велел мне снимать штаны. Мне это будет приятно, весело сказал он, поигрывая бритвой. А мне нет, заныл я. Получив достаточную порцию унижения, я отправился обратно в гостиницу, чтобы передохнуть перед ранним вылетом в Куала-Лумпур и перед своим дебютом в команде AirAsia. Когда в 4 часа утра я вышел из гостиницы, собираясь в аэропорт, Тони еще только возвращался из казино, в изрядно помятом виде. "Тони, поторопись, а то опоздаешь на самолет», – пошутил я. Мы добрались до аэропорта. Визажист велела мне сидеть смирно, чтобы она могла меня накрасить красной помадой. Это было трудно, потому что я не мог не ржать. Правда, я довольно быстро научился надувать губки, и выйдя из гримерки в женской одежде, был совершенно ослепителен. На мне был веселенький костюмчик, красная юбка и жакет, волосы были собраны сзади, а ноги обтягивали сетчатые колготки. Но особенно хороши были новые красные туфли. В обычном магазине не было красных туфель на высоком каблуке моего размера. Пришлось посетить секс-шоп. Я целую неделю таскал их в ручной клади, и служба безопасности аэропорта как-то странно на меня смотрела. Увидев меня, Тони тоже захохотал. "Ричард, ты такой хорошенький, хоть у тебя и борода", сказал он. "Зато ты страшный", фыркнул я. "Ладно, пошли повеселимся". Когда мы вошли в лобби аэропорта, вспышки фотокамер ослепили мои накрашенные глаза. Я поцеловал Тони, размазав по его щеке помаду. Он поднял меня на руки, совершенно другие ощущения. Обычно я поднимаю девушек на руки, когда мы открываем очередную авиакомпанию. И мы отправились на рейс. Тон не без сил рухнул в кресло, потаскай-ка меня на руках, да еще и с похмелья, и приготовился оценить мое обслуживание. Прихватив целый поднос смузи, я подкрался к нему. Ну, что начнем?» — спросил я, во весь голос у других пассажиров. Поднос у меня в руке опасно накренился. "Даже не вздумай", завопил Тони. "Но как тут удержаться? Я облил его с головы до ног". "По-моему, я не очень хорошо обслуживаю пассажиров", ухмыльнулся я. "Чтоб тебя засмеялся Тони. Он разделся и очумело бродил по самолету в одних трусах. А для меня настало время заняться своими обязанностями. провести инструктаж по безопасности, разнести напитки, постаравшись больше никого не облить и помочь пассажирам. На футболках экипажа было написано: кофе, чай или меня. В честь знаменитой книжки Трудди Бейкер и Рэйчел Джонс. Два стюардес 1960-х годов полной сексуальных откровений". К счастью, никто из пассажиров и рейша не выбрал третий вариант. Я много лет хотел посмотреть тебе в глаза. Сострил один австралиец, а теперь хочу заглянуть тебе под юбку. Я засмеялся, но тут он начал намекать на полный пакет услуг, и мне пришлось поспешить со своей тележкой дальше по проходу. А почему вы не сбрили бороду, спросил другой пассажир. Я однажды сбрил, когда мы открывали Virgin Brights, ответил я. Но Джоан, это не понравилось, и теперь меня не уговоришь побриться. Полет понемногу превращался в дурдом. Я кормил Тони обедом с ложечки, а потом выслушивал несколько начинающих предпринимателей с их бизнес-проектами. Во время этого рейса нам удалось привлечь 300 с лишним тысяч долларов в фонд Starlight Foundation. Было немного дико сидеть в женской одежде и раздавать серьезные деловые советы по самым разным вопросам, начиная с солнечных панелей и заканчивая интернет-стартапами. Но вроде бы людям понравилось. Наконец мы прилетели в Малазию в отличном настроении и с ног до головы в шампанском. Когда я смывал макияж в туалете и уже собирался в душ, то не просунул голову в дверь. Спасибо, Ричард, ты умеешь проигрывать. Да, и имей в виду, ты уволен.